Глава 7. Умирали страшной смертью? переспросила Анна, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Все, кто обладала тем пенитом. Степан собрался ответить, но в этот момент у него как назло затрезвонил мобильник. Недовольно выдохнув, он пошарил по карманам, выудил очки, неспеша нацепил их на нос и только потом почтил своим вниманием разрывающийся на части от нетерпения телефон. Анна, с любопытством наблюдая за его манипуляциями, отметила, что элегантные очки в тонкой темной оправе придали ему весьма солидный вид. Степан теперь походил на ректора финансового института или, по меньшей мере, декана факультета. Несколько секунд он всматривался, высветившийся на экране номер, затем еще раз недовольно вздохнул и, наконец, ответил. — Да, слушаю. Трубка беспокойно затараторила Хорошо, — буркнул он и отключился. Такси затормозило на светофоре рядом с огромным хамером, ярко-желтого цвета, похожим на страдающего от обжорства цыпленка. Музыка в его салоне была настолько громкой, что массивный автомобиль буквально трясся и подпрыгивал ей в такт. Вдруг стекло водителя опустилось, оттуда выглянул парнишка, лет этак шестнадцати, и из его совсем еще розового ротика извергся такой отборный мат, какого Ане никогда раньше и слышать не приходилось. Оказывается, они его как-то подрезали. Таксист уже пошел бурыми пятнами, а парень все не унимался. Только когда включился зеленый свет, матершинник ко всеобщему облегчению закрыл-таки свое стекло и газанул с места, обстреляв их машину грязными снежными комьями. — Умирали страшной смертью? — нетерпеливо повторила свой вопрос Анна. — Из-за этого камушка? — Очень жаль, — вдруг совершенно другим тоном сказал Степан. — Но мне придется вас покинуть. Дела, видите ли, неотложные дела. Анна вопросительно хлопала ресницами. «Что, прямо сейчас?» «Да, сейчас». «Обязательно?» «И я, к сожалению, ничего не могу с этим поделать». Степан попросил водителя остановить машину и со словами «доставьте девушку домой» растворился в ночи. Выходя, он замешкался, чуть не поскользнувшись на ледяной кромке дороги, и напустил в салон морозного воздуха. Раздосадованная Анна поглубже закуталась в свою шубейку. «Да, рандеву не сложилось», — подумала она. «А так все интригующе начиналось. Извините, что не представился. Давайте подвезу вас до дома». И про ведь ничего толком не рассказал. На ее вопрос так и не ответил. «Ладно, доберусь до дома, покопаюсь в интернете». Тут машина дернулась и встала. «Выходите, дамочка, дальше не поедем», — пробасил водитель, перевесившись через свое сиденье. У меня карбюратор сдох. Как это? Водитель прочистил горло, и из его рта несся тяжелый дух перегара. Вот так сдох. Дальше вас вести не могу. Чертыхаясь, Анна выбралась из теплого такси на лютый мороз и осмотрелась. Все кругом замело снегом настолько, что очертания шестой едва угадывались, и было не разобрать, где проходят границы между тротуаром и проезжей частью, Единственным ориентиром, задающим направление, служил подступающий с обеих сторон к дороге лес, и лишь вдали, в просвете между деревьями, виднелись огоньки жилых кварталов. Она обернулась к машине, но ее уже и след простыл. «Ничего не поделаешь, придется раскошеливаться на новое такси», подумала она и только вытянула руку, как рядом затормозил черный «Мерседес», и оттуда вылез остроносый молодой человек в длинном темном пальто. «Пожалуйста, садитесь», — вежливо сказал он и распахнул перед ней заднюю дверь. Анна насторожилась. «Пожалуйста, садитесь. Так просто?» «Нет, тут что-то не так. Она отступила назад. Человек в пальто за ней. Она еще на шаг, он опять за ней». «Садитесь, Анна», — вкратчу повторил он. «Нам надо поговорить». «Анна? Откуда он знает, как ее зовут? Кто это такой, что ему от нее нужно?» Она отрицательно покачала головой. Неожиданно он подскочил, схватил ее обеими руками и потащил к машине, сильно жав за плечи. Она хотела закричать, но из горла вырвался только негромкий стон, и тогда она ударила его каблуком по ноге, так ее когда-то научила Ирка. Она еще смеялась. Зачем ей это? Она же на войну не собирается. А вот на тебе, понадобилось. Остроносый охнул от боли и ослабил хватку. Воспользовавшись его замешательством, Анна развернулась и помчалась в сторону леса. Больше было некуда. «Стойте!» — донеслось до нее сзади. «Вам же будет лучше!» Анна побежала еще быстрее. Добравшись до ближайшей ели, она остановилась и обернулась. Молодой человек склонился к окну машины и слушал. Видимо, там на заднем сиденье был еще кто-то. Затем поискал глазами Анну и кинулся за ней вдогонку. Закусив губу, она бросилась дальше в лес. Несколько бесконечно долгих минут она бежала без оглядки, натыкаясь на острые, как сабли, обледенелые ветки. Ноги, обутые в тоненькие сапоги, увязли в снегу по щиколотку. Каблуки застревали в корнях деревьев. Вскоре, чувствуя, что выбивается из сил, Анна в отчаянии огляделась, заметила впереди огромный дуб, подскочила к нему и, рухнув на колени, затаилась за его стволом. Прислушалась. Судя по звуку шагов, преследователь находился уже близко. Снег, угрожающий, хрустел под его ботинками. «Что ему от нее нужно? О чем это он хочет поговорить? И кто сидит там в Мерседесе? Почему они охотятся за ней?» Вопросы молниями вспыхивали у нее в голове, и ни на один найти ответа она не могла. «А главное, надо было сообразить, что делать дальше?» Если она побежит к дороге, то он сразу заметит ее, значит, возвращаться нельзя. она посмотрела на черные силуэты голых деревьев и снежные сугробы, которые молчаливо зазывали ее в свои объятия. Ей очень не хотелось туда, в чащу, но другого выхода, по-видимому, не было. Оставалось бежать дальше в лес, только там можно спрятаться. Анна прижалась к шершавому ледяному стволу и ждала, ловя каждый звук. Она почти не дышала и уговаривала своё сердце биться потише. Случилось то, чего она боялась больше всего. Повторялся старый кошмар, она оказалась в лесу ночью одна. Неужели это снова с ней произошло? Ужас на мгновение лишило её способности мыслить. В памяти всплыло мамина «Горе ты моё», и она теперь согласилась с ней. «Действительно, она это самое горе и есть, словно притягивает неприятности». как в детстве, так и став взрослой. И все же в голове не укладывалось. Это что, карма у нее такая? Ведь она так старалась забыть тот случай на даче, избегала ходить в лес, ненавидела грибы и даже ягоды. И вот опять. Неужели этот кошмар будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь? Она зашмурилась и почувствовала, что холод сделал свое дело. Вывел ее из оцепенения, привел в чувство и мысли вновь заметались в голове. «Господи, помоги мне!» — взмолилась она, лихорадочно озираясь в поисках спасения. Но, увы, кругом был только ненавистный лес и темнота. Как будто откликнувшись на ее мысли, налетел сильный порыв ветра, и ветки деревьев угрожающе зашевелились, словно собираясь наброситься и расправиться с ней. «Что же делать?» — еле прошептала она, онемевшими губами. «Что же мне делать?» Весь мир в эти минуты жался для нее до размеров этого небольшого лесопарка. Ноги затекли, и опираться на окоченевшие колени становилось все труднее. Если она просидит вот так еще хоть немного, то потом вообще не сможет подняться. Отчаянно хотелось сменить позу, но как только она привстала и чуть сдвинулась, под ногами предательских хрустнула еловая шишка. Шаги преследователя стихли, Анна затаила дыхание. Через мгновение снег снова заскрипел под его ногами. Теперь он направлялся прямо к ней, и она уже различала его силуэт между деревьями. Он остановился на секунду, всматриваясь в темноту, затем пошел гораздо быстрее. «Анна, мы просто поговорим!» Она вскочила и побежала, сшибая кусты и уже не обращая внимания на хлещущие по лицу ветки. Кровь пульсировала в висках, дыхание со свистом вырывалось из груди. Она старалась изо всех сил, но продвигалась медленно. Сугробы становились все выше, и ноги проваливались в них уже по колено. Земля под снегом была неровной, то бугры, то впадины. Несмотря на густой сумрак, человек из Мерседеса не отставал, ориентируясь на звук ее шагов. Сил у него было больше, и двигался он быстрее, проворнее. Если бы ему не мешали порывы ветра, раскачивающиеся кусты и деревья, он давно бы догнал ее. «Анна...» «Вам же будет лучше!» — слышалось за спиной уже совсем рядом. «Остановитесь!» Она хотела закричать, позвать на помощь, но сдержала себя. Вокруг все равно никого. Откуда здесь взяться людям ночью? А ее крик может только помочь преследователю. В панике она бежала, не разбирая куда, с ужасом сознавая, что окончательно потеряла ориентацию. Она не могла даже сообразить, в какой стороне находится спасительная дорога. Лес был совсем небольшой, и раньше ей казалось, что это и не лес вовсе, а просто парк, такой он был ухоженный, обустроенный. Но высокие сугробы сделали его неузнаваемым, похожим на лабиринт, бесконечный, безвыходный, населенный химерами. Вдруг слева что-то пискнуло, крякнуло, чихнуло, и еще бог знает, что сделало. Сердце от страха чуть не выпрыгнуло у нее из груди. Что это? Может, какой-то зверь? хотя откуда в Москве в парке могут быть звери? Налетевший ледяной ветер пронзил ее до самых костей, и она задохнулась от отчаяния и безнадежности. В следующую секунду тяжелая еловая ветка наотмашь полоснула ее по лицу, и, отпрянув назад, она оступилась и рухнула в снег. Но медлить было нельзя, и, не помня себя от боли и страха, она поползла, затем поднялась на ноги и снова побежала. Через мгновение земля ушла из-под ног, и Анна стала стремительно падать куда-то вниз. Человек, сидевший на заднем сидении черного Мерседеса, энергично барабанил пальцами по крышке своего ноутбука и посматривал в ту сторону, куда убежала Анна. Он был спокоен и уверен в завтрашнем дне, так как нисколько не сомневался в исходе предприятия, каждый шаг его был обдуман и просчитан. Не спеша он открыл компьютер, подключился к интернету и стал читать последние новости. Всегда нужно быть в курсе событий. Лежащий рядом телефон завибрировал. «Алло», — ответил он, не отрываясь от монитора. «Ну, как там дела?» — поинтересовалась трубка. Человек закатил глаза. «Хорошо», — заверил он. «Все под контролем». На том конце немного помолчали и нервно спросили. «Тогда почему так долго?» «Потому что хорошо быстро не бывает», — резко ответил он. Его всегда раздражала манера некоторых ввязываться в дело, а потом паниковать. «Как говорится, боишься — не делай, а делаешь — не дрейф «То есть наши планы остаются в силе?» «Естественно». «Тогда, как договаривались?» «Само собой». Усмехнувшись, он засунул телефон в карман. О том, что через чур пугливая баба сбежала от него в лес, никто не должен знать. Это всего лишь маленькая шероховатость в его большой игре. Проблемка, которая разрешится в самое ближайшее время. Ничего, времени у него еще навалом. И вообще, какое кто-то имеет право в нем сомневаться? А с этой бабой его человек разберется. Раз уж она так удачно подвернулась, то никуда уже не денется. Некуда ей от него деваться.